двадцать три двое суток и три часа назад Бергер съехал на заправку не успел он припарковаться как Блум открыла ноутбук и кликнула на последний файл в нижнем углу появились цифры отсчитывающие время пошла запись сначала все выглядело как застывшая картинка Ночная улица освещалась пятнами, свет фонарей падал на отдельные припаркованные автомобили, ни малейшего движения, полный покой. Блум включила перемотку. Ничего не менялось, по-прежнему замерший пейзаж. После часа на ускоренной перемотке на отметке один час двадцать две минуты двенадцать секунд кое-что произошло. Блум тут же остановила перемотку и уже на нормальной скорости показался приближающийся капот белого автомобиля. Наконец можно было разглядеть и номерной знак: Рус 328. Фургон припарковался на свободном месте, на водительском сидении виднелся лишь силуэт человека, остался сидеть в машине. Через некоторое время слева появилась собака. Она тянула за собой к фургону женщину с короткой стрижкой. Без сомнений, Атилию Гримберг. У переднего колеса автомобиля г а р м а остановился и принялся что-то судорожно вынюхивать. Прежде чем Атилии удалось оттащить пса, было отчетливо видно, как человек в фургоне направил на нее оружие. Вот чёрт! вырвалось у Бергера. Запись продолжалась. а т и л и я Гримберг и Гарм скрылись в ночи. Снова неподвижная картинка. Ожидание. Блум уже хотела перематывать дальше, как вдруг на противоположной стороне улицы показался силуэт, направляющийся в сторону камеры. На нем был старомодный черный спортивный костюм, лицо закрыто натянутой на глаза бордовой кепкой. Он обхватил себя руками, как будто замерз. Когда он поравнялся с припаркованным на другой стороне фургоном, передняя дверь автомобиля открылась, и оттуда выскочил водитель. Это была женщина, каштановые волосы средней длины выбивались из-под плотно натянутой черной шапки. Она направила пистолет с глушителем на мужчину молниеносно спрятавшегося за машиной. Присев на корточки, женщина начала обходить автомобиль, а мужчина выскочил с другой стороны. Он поймал ее сзади, заломил руку с пистолетом, выхватил оружие и пинками направил через улицу. Рывком открыл задние двери фургона, достал из кармана ветровки две стяжки, затянул их вокруг запястья и щ и к о л о т о х женщины, з а т о л к а л ее в машину. Она влетела в кузов с широко открытым ртом и явно к р и ч а от ужаса. По пути к водительскому месту мужчина остановился, поднял пистолет и выстрелил прямо в камеру. На короткое мгновение изображение сменилось звездами разбитого стекла, а потом мы вовсе погасло. Блум и Бергер какое-то время молча сидели в машине. Что это такое? Потом Блум п е р е м о т а л а назад, п о с т а в и л а на паузу, у в е л и ч и л а кадр, где женщина затаскивают в фургон, и ее хорошо видно. Это ведь Надя? Затаив дыхание произнес Бергер. Да, это она, кивнул а б л у м Глубоков з д о х н у л Бергер сказал: "Значит, она сидела в машине, готовая застрелить Атилию. Получается, она не так, а к о й я ее себе представлял. Почему никто не слышал ее криков?" спросил а б л у м Рот Нади Карлсон действительно был приоткрыт. Бергер наморщил лоб, потом перемотал немного вперед на самый конец видео. Снова остановил. Вот здесь его видно лучше всего, сказал он. Блум увеличил изображение. Желтоватый о т ц в е т от пистолета с глушителем выделялся на темном фоне. Все равно не очень-то разглядишь. Козырек на этот раз приподнят, но лицо засвечено выстрелом. Он даже не целился, выстрелил, как только повернулся к камере. Очевидно, профессионал. Настоящий профи. Итак, что мы видим? Куда он шел в момент нападения? п р о и з н е с л а Блум, покачав головой. Направлялся к Нади. Ее дом он уже миновал. Он там сзади видны ее ворота. Логично предположить, что дело было так. К н а д е направляется профессиональный убийца. Она узнает об этом, паркуется перед своим домом. Атакует первый, чтобы предотвратить нападение, терпит поражение. Ее не убивают, а похищают. Продолжил Бергер, и требуют какой-то невнятный выкуп. Что-то не сходится. К тому же он прошел мимо ее дома. И что у нас остается? Поморщившись, Блум сказала: Надя планирует убить мужчину, профессионального стрелка. Она знает, что он будет проходить этой дорогой мимо ее дома, но направляется он не к ней, а к Юлии, воскликнул Бергер. Блум задумалась. Ты имеешь в виду ее соседку Юлию Берглунд? е ё best friend forever. Они приехали в Швецию вместе еще подростками из села Сбиранка, недалеко от Львова. Это на Украине. Это Юлия посоветовала н а д е обратиться к р и т и о л е н Должно быть, это мужчина из прошлого, сказала Блум. Пришел ц с того света. Надя каким-то образом узнала, что он идет к ее подруге, возможно, чтобы убить ее. Другого выхода, кроме как действовать самостоятельно, она не нашла. У нее был пистолет. Она приделала к нему глушитель и планировала тихо ликвидировать обидчика. Но все пошло не так. Он ее схватил. Согласен, произнес Бергер, почасав затылок. Горячо, но есть два момента. Первый, если его задача добраться до Юлии, то зачем ему похищать Надю? Он мог просто убить ее и доделать то, зачем пришел. Еще более странной кажется история с письмом от похитителя, где он требует смешную сумму. И второе. Он выстрелил из ее пистолета, а не из собственного. При этом он практически не целился, выстрелил вслепую из чужого пистолета и попал в яблочко. Блум скривилась. Яблочко или нет, н о с т р е л о к он исключительный. Ему даже не пришлось доставать свое оружие, чтобы разбить камеру. Раз он профессионал, он ведь должен был сразу заметить камеру, как ты на подходе Келлингу. И при этом он ее не обошел. Он знает, что благодаря кепке опознать его невозможно, сказала Блум. Похищение действительно не вписывается в эту версию. Подработка, невостребованный киллер берется за все, за что платят. Это мне напоминает одного детектива, который расследует страховое мошенничество. Хочется ясности хоть в чем-то, перебил ее Бергер. Зачем, например, он носит в кармане стежные ремни? Блум вдруг просияла. На самом деле целью была Юлия, и стежные ремни он приготовил для нее. Это ее он собирался похитить, но в нападавшей на него женщине он узнал Надю и решил, что сгодится и она. Наде не удалось о с т а н о в и т ь его, продолжил Бергер. Он мог бы продолжить похитить Юлию тоже. Два зайца одним выстрелом. Больше денег от заказчика. Письмо с требованием выкупа – это ложная наводка. Возможно бонус. Блум громко вздохнул. Может быть, ю л и я в тот вечер не о к а з а л с ь дома, предположила она, и вместо нее он похитил Надю. Тогда никакой он не профессионал, отправился похищать того, кого нет дома. Камера. Воскликнул Бергер. Он заметил ее слишком поздно, выстрелил, но понял, что он уже попал на запись, причем запись могла просматриваться полицией в режиме реального времени. И он поспешил скрыться. Цели он не достиг, зато добыл нечто не менее ценное. И отправил письмо Надиному психологу, возможно, богатой тетеньке, потому что у нее высшее образование. Вздох Бергера заглушил заведенный двигатель. Я так понимаю, ты недоволен, заметила Блум. А ты, отозвался Бергер, медленно отъезжая от заправки.